Вой раздался после полуночи. Совсем близко. Так близко, что слышен предшествующий ему хрип. Это голос неизвестной мне твари, которая подобралась вплотную и теперь захлебывается от желания напиться теплой крови. Я этого не знал. Почувствовал. И следом за этим чувством пришло понимание. Оно возникло где-то в мозгу, словно озарение или удар. Удар, который сбросил меня с кровати и заставил схватиться за тесак. За дверью раздался крик, потом топот, что-то противно хрустнуло, послышался стон и русский мат. Как ни странно, но мат меня и взбодрил. Я прыгнул к выходу, но раздался треск и дверь распахнулась. Сильный удар сломал две доски и она криво повисла на одной петле. «Твою мать!» На пороге стояло нечто. Нечто, похожее на волка, вставшего на дыбы. Ростом с меня, если не выше. Мощное двухметровое тело, обросшее длинной серой шерстью с редкими седыми прядями. Морда, похожая на волчью, застыла в бешеном оскале. Уши прижаты к голове. Длинные, как у обезьяны, лапы с длинными когтями. Тварь пригнулась, чтоб не зацепить дверную косяк, и злобно зарычала. И время остановилось. Застыло. Секунды падали медленно словно набухающие капли дождя на стекле. Набухали, вбирая в себя влагу перед тем, как сорваться вниз стремительным росчерком. Время застыло, я почувствовал, как по спине побежала холодная капля пота. Господи, что это? И все исчезло. Исчезло наваждение остановленного времени. Тварь с утробным рыком бросилась на меня. Я отшатнулся в сторону, зацепив табурет, и боком упал на кровать. Оборотень прыгнул, но споткнулся и рухнул на пол. Мелькнула его лапа. Удар! Меня отбросила в сторону, словно бревном приложила. В голове зазвенело, и во рту появился соленый привкус. Сука! Оборотень попытался схватить меня, но 40 сантиметров отточенной стали – это во мне игрушки. Я даже не почувствовал ничего. Виск брызнула кровь, и его лапа стала короче. По локоть! Едва успел вскочить, как позади меня раздался треск. Почти не соображая, я развернулся и ударил темный силуэт, возникший в дверном проеме. Рычание, но мне уже наплевать. Надо вырваться из этой узкой, похожей на гроб, коморки. Клинок вошел в мясо, хрустнули ребра. И я иду на пролом, словно тараном вынося эту тварь, насаженную на мой клинок. Чувствую, как она дрожит и как воет оборотень, оставшийся в комнате. Вынес тварь в коридор и ударился вместе с ней оперила. Треск ломающегося дерева, и мы падаем с высоты второго этажа в полутемную гостиную, освещенную светом камина. Сдохни, тварь! Падаю удачно, если можно назвать удачным падение со второго этажа. Еще и в обнимку со зверем, насаженным на сталь, как на кухонный вертел. Оборотень падает на стол. Я падаю сверху, по счастливой случайности, не напоровшись на рукоять своего клинка. Тварь еще хрипит, но что-то подбрасывает меня, и я не обращаю внимания на боль. Вытаскиваю из его тушки клинок и заношу над ним. Удар сердца, и время снова замирает. Вижу, как кровь медленно стекает по лезвию. Вижу, как дрожит капля, повиснув на острие клинка. Вижу оскаленную от боли морду оборотня, лежащего на сломанном столе. Удар сердца. Вдох. Воздух наполнен сладким запахом крови и смерти. Еще один удар сердца, и время срывается в привычный бег. Двумя руками всаживаю клинок ему в горло. Сдохни, тварь! Где-то рядом, сквозь темноту, слышны звуки драки и вой тварей, мечущихся в темноте. Хельдер! Раздался чей-то крик. И по лестнице скатывается незнакомый парень, размахивающий мечом словно тонкой палкой. Рубашка измазана в крови, на груди видна свежая рана, а на правом боку пятно крови. Он словно не замечает крови. И этот крик: "Хельдер, я иду!" Напоминает берсерков из древних саг и леген. Удар, и парень сбрасывает на пол еще одного оборотня с разрубленным черепом. Тень прыгает сверху, и я, уходя от удара, Перекатываюсь через соседний стол. Когти бьют по опустевшей столешнице, оставляя глубокие следы на дереве. Звериный рык, переходящий в вой, но я уже не слышу. Двумя руками, словно не клинком, а топором, рублю оскаленную морду. Сдохни, тварь! По стенам еще мелькают быстрые черные тени, жутко воняет псиной, сырым мясом и кровью. Хельдер! мы на пару с незнакомцем пробиваемся наверх туда где еще визжат эти твари парень идет первым как атакующий танк расшвыривает оборотней и мне остается только добивать эту нечисть рассвет наступал медленно словно нехотя когда первые лучи солнца осветили узкие окна гостиной мы сидели на полу у камина и молча таращились на огонь жутко хотелось курить я сглотнул набежавшую слюну и облизал пересохшие губы. Пол царства за сигарету. Хотя... У меня нет царства. И сигарет тоже нет. Рядом со мной на плаще лежал смертельно бледный Влад. Он смотрел на огонь, будто надеялся на его животворящее тепло. Как смогли, перевязали, но сомневаюсь, что это поможет. У него рваная рана на животе. Кишки мы запихнули обратно, когда стягивали рану широкими полосами полотна найденными в сундуке хозяина. Чуть в стороне сидел мой новый знакомый Рейнар. Это молодой мужчина. Если перевести его возраст на наш, то лет 25, не больше. Длинные русые волосы, рыжая борода и вечно прищуренные глаза, отливающие вороненой сталью. Мы уже успели перекинуться несколькими словами и познакомиться. Рейнар – наемник, по счастливой случайности остановившийся в этой гостинице. Он прибыл поздно вечером, когда мы ушли спать. Нам повезло, если это можно назвать везением. Макс убит. Его разорванное в клочья тело лежало у дверей комнаты, рядом с убитым новичком. Влад умирает. Я это вижу. Чувствую. Сереет лицо, а кожа тускнеет и становится похожей на пергамент. Сергей. Он пошевелился. Что? «Как ты?» Все хорошо», — киваю я. «Я спал в кольчуге. Они меня не достали». «Расслабились мы». «Как же... твари... кто?» Он шепчет, и я едва могу понять. «Что?» «Карта». «Какая карта?» «В моих вещах! Принеси! Быстрее!» Тубу с картой нашел в сумке, притороченной к его седлу. Маленькая, грубо начерченная карта Королевства Аспиранор. Не такая точная, как у старика, но разобраться можно. Я скатываюсь вниз по лестнице, скользкой открой и ошметев разрубленных тел. «Вот здесь!» – вот тыкает пальцем в карту, и оставляет на пергаменте кровавое пятно. «Мне надо туда? К юго-западу от Сьорра?» «Да! И еще! Серый!» Он опять срывается в шепот, и мне приходится наклониться почти к его губам, чтобы разобрать быстро слабеющий голос умирающего. «Если вдруг вернешься, хочу...» «Адрес!» «Я запомню, Влад, обещаю!» «Ты вернись!» Обеза Его рука судорожно сжимается, он ловит губами воздух и затихает. «Все!» «Я не знаю, по какой дороге он уйдет на тот свет, но верю, что он есть!» «Есть этот призрачный загробный мир, достойный погибших воинов, заброшенных в чужой мир!» Солнце поднялось высоко, когда мы вышли на двор. У дверей лежал связанный хозяин гостиницы. Его упаковал Рейнер, еще на рассвете. Нашел в дальней комнате забившегося в угол. Избил и бросил у дверей. Тела наших друзей я положил в повозку, вместе с вещами и оружием. Последней вещью, подобранной на полу, оказалась плеть. Хорошее изобретение. Когда надо поговорить по душам. Только надо смыть кровь и вывести наших лошадей из конюшни. Две лошади погибли, моя и Макса. Остался жеребец Влада и спокойная каурая кобылка, на которой привезли раненого. Жаль, но я так и не узнал, откуда взялся этот раненый парень. Ни имени, ни документов, ничего. В первом стойле стоит крепкая каурая лошадь, спокойно жующая зерно. Судя по всему, она принадлежит рейнору Я стаскиваю себя окоровавленные тряпки и начинаю медленно умываться. Медленно и тщательно. Словно смываю из себя последний налет цивилизации. Налет, оставшийся где-то там, на границе между мирами. В прошлом. Чищусь, словно на парад. И последней надетой вещью был злочастный жилет. Тот самый, со скаленной волчьей мордой. Мне незачем больше прятаться и некого бояться. Моя война уже началась. Вижу, как удивленно смотрит Рейнар, словно на исчадье ада, но без страха, с интересом и уважением. Все верно, он воин, ему не пристало бояться. Откуда здесь взялись оборотни? Спросил Рейнар у хозяина гостиницы. Судя по его виду, он едва сдерживается, чтобы не пустить кровь этому жердяю. Я не знаю. Запинаясь, пробормотал мужчина. Глаза его бегали. Врешь! Устало протянул я и почесал нагайкой щеку. Я клянусь. Чем? Я? Сколько ты получил от них? Продолжил допрос Рейнар. Я клянусь. Вот мразь! Да я тебя! Выдохнул он. Закончить фразу он не успел потому что у меня терпения не хватило слушать жалкий лепет». Свистнула на гайка, и хозяин гостиницы отшатнулся к стене, прижимая к лицу связанные руки. Сквозь пальцы потекла кровь. Рейнар одобрительно хмыкнул. «Не лги мне!» «Они приказали, иначе... Сколько они тебе заплатили? «Двадцать монет!» «По 4 за каждого?» «Нет, они думали...» «Что?» «Они думали, что гостей будет только двое!» «Этот раненый и...» Опять свистнула нагайка, и хозяин завалился на бок. «Вот это да!» «Вот уж не думал, что простой плетью можно так быстро человека изуродовать!» «Твои друзья подло убиты!» И Рейнар скалится словно зверь. Их предали и продали. Я поворачиваюсь к лежащему на земле мужчине. Нет. Мои братья убиты. И ты, тварь, знаешь наши законы. Мы уходили на юг, увозя с собой повозку с вещами и телами погибших друзей. Кроме них, Рейнар уложил в повозку два мешка с трофеями. Он начал что-то говорить, но я только отмахнулся. Потом посмотрим. Слуги, служанки. Нет, я еще не настолько озверел, чтобы убивать всех подряд. Их вышвырнули за ворота гостиницы. Когда мы уезжали, за нашими спинами бушевало зарево пожара. Горела гостиница. Вместе с постройками. Вместе с ней горел и связанный хозяин. Живьем.